«Чего ворочаешься?» – сонно пробормотала Ксантия. «Твоя кровать скрипит так, что зубы сводит». Глафира вскочила, зажгла лампу и заходила по комнате. «Раз уж ты спросила, меня мучает кое-что. Ты съела слишком много фиников». «Да не это!» – девушка отчаянно обхватила голову руками. «Басу и Тахаса наверняка казнят, и у меня такое чувство, будто я убила их». «Чушь!» — возразила Ксанти, сладко зевнув. «Саген обратится в суд, а там ему объяснят, что предавать заговор о глазке никому не выгодно. Ибо жрица и ее дружок египтяне, да еще потомки фараона. Если им отрубят головы, появятся тучи самозванцев-подражателей, которые назовут чудом спасшимися Тахасом и Басой. И тогда мятеж гарантирован. Обоих вернут в храм себека и будут следить за ними. Вот и все. Откуда ты знаешь? Просто верь мне и ложись уже спать». На рассвете Глафиру разбудил шум с улицы. Окна комнатки, которую она отделила с Ксантией, выходили как раз на оживленную площадь. «И новые налоги», – услышала она обрывок фразы городского глашатая. Также суд Нома требует от артифиса владельца оружейных мастерских закрасить рекламное объявление на зданиях или заплатить за них. Девушка прижала к уху подушку, чтобы заглушить противные звуки, но сон все равно неотвратимо покидал ее, а скрип повозок и прибранки не стихали. Внезапно к ним добавился визгливый и странно знакомый голос «С дороги! С дороги! Кому говорят?» Глафира вскочила с постели и выглянула в окно. Через площадь на всех парах несся мах с агеном в седле. Раскрасневшийся начальник полиции орал и пинал каждого, кто стоял на его пути. Люди в панике прижимались к домам и таращились на него, пока конь не скрылся за поворотом. «Хоть бы ты шею себе свернул!» Выплюнул ему вслед какой-то старик, вставая и отряхиваясь от пыли. Не прошло и трех минут, как в комнату постучала Финарета. «Ты проснулась?» – спросила она. «Одевайся и выходи к нам, тут тебя дядюшка дожидается». Глафира, путаясь в хитоне, кое-как оделась, умылась, плеснув лицо водой из кувшина, наскоро подвязала волосы узким шарфом и появилась в общем зале. Саген при виде племянницы ощутимо расслабился и уже не выглядел таким безумным, как на улице. «Что-то случилось?» – с тревогой спросила девушка. «Я думал, что вы уезжаете сегодня, боялся опоздать», – пояснил начальник полиции, нервно отщипнув кусочек от круглого каравая, стоявшего на столе, и принялся скатывать его в шарик. «Так зачем ты торопился к нам?» – недоуменно повторила вопрос Глафира. Заключенные сбежали. Новый заговор. Убийство. «Нет». Саген явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я просто приехал попрощаться и... вот». Он протянул племяннице два туго набитых кошелька, а потом неуклюжим жестом погладил ее по голове и выпалил на одном дыхании. «Ты это опиши мне с дороги. Оставляй письма в каждой деревне, мимо которой будешь проходить. Мой посыльный назабрет. И папиру с полномочиями прибереги, вдруг пригодится. Если деньги кончатся, дай знать». «Спасибо» ошеломленно ответила девушка, не ожидавшая от черстого родственника такой заботы. «Знаешь, я недолюбливал твоего отца, считал его и эгоистичной скотиной. К тебе, честно признаться, я отношусь не лучше, потому что ты отвратительный ребенок, который постоянно сует свой нос в чужие дела. Надо бы радоваться, что мама тебя выгнала, но вот не получается». Он с досады сорвал фибулу с плаща и швырнул в окно. «Почему так, а? Ведь я 16 долгих лет мечтал от тебя избавиться». Глафира плакала редко, а тут почувствовала, как горло сжимается и слезы Вот-вот хлынут из глаз. Она внезапно обняла дядю крепко-крепко, так что он даже сморщился от боли. «Ну, хватит, хватит», – пролепетал он, резко отстранился. «Береги себя и не нарывайся на неприятности по дороге в Этфу. Он развернулся и вылетел из комнаты, словно камень из катапульты. Глафира вновь подбежала к окну и увидела, что дядя, воровато оглянувшись по сторонам, утирает лицо краем короткого плаща, а потом вскакивает на коня и растворяется в толпе горожан. «Что это с ним?» Ксантия бесшумно подошла к подруге и тоже наблюдала странную сцену. «Я считала его злым», — вздохнула Глафира. «А он оказался добрым».